Глава 37. В сладких снах снится что угодно, но только не это. Примечание. Перефразированная строчка из песни группы Eurythmics — Sweet Dreams. Конец примечания. «Оказывается, строить мысленную стену совсем не так трудно, как я думала. Мне нужно просто укладывать кирпичи вокруг определенного участка моего сознания». И кровопускательница была права. Мои собственные защитные механизмы уже начали эту работу, так что требовалось только уложить больше кирпичей и скрепить их строительным раствором, в состав которого входит решимость и непоколебимость. Несколько часов спустя, когда кровопускательница убеждается, что стена крепка, она поднимает решётку и выпускает меня. Я почти выбегаю из комнаты и бросаюсь в объятия Джексона. Не хочу говорить ничего плохого о кровопускательнице и её ледяной пещере, но мне не терпится вернуться в школу. Наверное, это из-за того, что я была заперта в мёрзлой клетке и не могла распоряжаться своей жизнью и своей судьбой. Жесть. Но пока что мы ещё не можем уйти. Сначала Джексон раскладывает передо мной еду, которую нам велел уложить в мой рюкзак дядя Фин. Спасибо, говорю я ему. С аппетитом уплетая сэндвич с андейкой и чипсы, которые он положил на салфетку рядом с термосом с водой. Думаю, теперь это будет моя любимая еда. Джексон вскидывает одну бровь. А что было твоей любимой едой прежде? Я смеюсь. Я же из Сан-Диего. Разумеется, тако. Теперь, когда я поела, я испытываю более тёплое чувство к женщине, которая всю ночь продержала меня в клетке. Возможно. И я заставляю себя улыбнуться и сказать: "Спасибо за то, что вы так мне помогли". Она машет рукой в сторону выхода из пещеры. "Вам пора уходить". Меня это устраивает. Наконец-то я могу распрощаться с этой пещерой и этой странной древней вампиршей, у которой, похоже, куда больше секретов, чем мне хотелось бы узнать. Обратный путь, мне кажется, вовсе не таким пьянящим, как путь туда. А отчасти потому, что мы оба устали, а отчасти, потому что Хатсон продолжает болтать в моей голове, комментируя всё подряд и не давая сосредоточиться на том, что говорит Джексон. Я понимаю, что рано или поздно мне придётся что-то сделать с этим, но сейчас я просто молчу. Потому что прибираться с вампиром, в котором бурлит тестостерон, это не очень-то легко. К тому моменту, когда мы наконец оказываемся в Кетмере, я чувствую себя как выжатый лимон. Хатсон, кажется, заснул, и слава богу. А Джексон наверняка хочет, чтобы я зашла в его комнату, но мне сейчас хочется одного: лечь в кровать и проспать 12 часов подряд. Но поскольку завтра у нас уроки, я согласна и на 8. Джексон и сам выглядит очень усталым. Под глазами у него тёмные круги, такие я видела у него лишь однажды, когда он сразу же после моего возвращения явился в кабинет дяди Фина. Не знаю, почему я полагала, что силы Джексона неисчерпаемы. Конечно же, это не так. Но он всё равно провожает меня до моей комнаты, и когда мы доходим до неё, я встаю на цыпочки и обнимаю его так крепко, как только могу. Мои объятия явно удивляют его. Наверное, потому что в последнее время я то и дело от него отстранялась. Но не проходит и секунды, как он обвивает меня руками и отрывает мои ноги от пола. И уткнувшись лицом в изгиб между моими шеей и плечом, вдыхает мой запах. Несмотря на то, что он несколько часов переносился, от него так хорошо пахнет: снегом, апельсинами, Джексоном. Затем он вдруг оказывается в нескольких футах от меня и пятится по коридору. В его глазах пылает тёмный огонь, от которого у меня захватывает дух. Поспи, приказывает он. А завтра встретимся в кафетерии за завтраком. Я киваю и заставляю свой мозг проработать достаточно долго, чтобы связать три слова. В какое время Пришли мне сообщение, когда встанешь, и дай знать, какое время тебе подойдёт. Я киваю и, зайдя в комнату, бесшумно закрываю за собой дверь. Как всё прошло? Кровопускательница и правда такая страшная, как говорят. А Джексон в самом деле её не боится. Она помогла тебе избавиться от Хатсона. Она смогла? Мэйси осекается, приглядевшись ко мне. Эй, а с тобой всё в порядке? Да, конечно. А что? «Ну, не знаю». Она берёт меня за плечи и разворачивает лицом к зеркалу на дверце её стенного шкафа. «Может, потому что ты выглядишь вот так?» «О-о-о-о». Мои щёки раскраснелись, кудри растрепались, и под глазами у меня тёмные круги, из-за которых кажется, что меня лихорадит. «Со мной всё нормально, просто устала, вот и всё». Я подхожу к моему шкафу и и убираю в него всю мою зимнюю экипировку. «Значит, я могу считать, что Хадсон убрался?» С сомнением в голосе спрашивает она, сев на край своей кровати. «Нет, не можешь», — отвечаю я, плюхнувшись на собственную кровать в нижнем белье и водолазке. «Я знаю, что мне надо принять душ, но сейчас не хочется делать ничего. Только сидеть и притворяться перед самой собой, будто последние два дня — и последние четыре месяца, были всего лишь кошмаром, от которого я вот-вот проснусь. «В каком смысле?» — у Мэсси округляются глаза. «Он всё ещё в тебе?» «Тьфу!» «Пожалуйста, никогда не говори таких слов!» Я тру свои усталые глаза. «Да, Хадсон всё ещё в моей голове. Кровопускательница научила меня, как отгородиться от его силы, так что он больше не может захватывать контроль надо мной». Но он всё ещё там. Откуда ты знаешь, если он больше не завладевает тобой? Дело в том, что он выучил новый трюк. Теперь он разговаривает со мной. Мейси смотрит на меня так, будто не может уложить это в голове. Он он разговаривает со мной. Я закатываю глаза, непрерывно. Что? Он разговаривает с тобой? Спрашивает Мейси. и когда я киваю, продолжает. А что он говорит сейчас? Сейчас он спит, но когда проснётся, ему наверняка будет что сказать. О чём? Да о чём угодно. Обо всём. Он любит высказывать своё мнение, не говоря уже о том, что у него мания величия. Мэйси смеётся. Это можно сказать о любом вампире. От скромности они не умрут. Я думаю о Джексоне, Лии, а также о Микайе и прочих членах Ордена. Наверное, Мэйси права. «Ну?» Мэйси делает паузу, как будто ей не хочется задавать следующий вопрос, но кто-то должен его задать. «И как же ты справляешься, имея в голове такого гнусного типа, как он? Ты в порядке? То есть, я знаю, ты сказала, что теперь он ничего не может сделать, но ведь, честно говоря...» Сейчас у меня нет сил, чтобы спускаться в эту кроличью нору. И, возможно, их не будет уже никогда. После гибели родителей мать Хезер сказала мне, что это нормально не сосредотачиваться на боли, не говорить о своей психологической травме, пока ты не будешь готова. Это я и планирую делать теперь. Речь идёт об утрате контроля над собой, о присутствии в моей голове кого-то ещё, не говоря уже о том, что этот кто-то убийца. Нет. Я ещё не готова об этом думать. И вместо этого я намерена стать лучшей версией рыбки Дори и просто плыть вперёд. А также в данном случае лгать. Примечание. Рыбка Дори персонаж мультфильма В поисках Немо. Конец примечания. Это муторно, но ситуация под контролем. И что же ты будешь делать, если не считать плача и поедания горы мороженого? небрежно спрашиваю я. Двух гор, но да, если не считать этого. Я рассказываю ей про магический ритуал и пять предметов, которые нам надо раздобыть, чтобы сделать Хатсана обыкновенным человеком. Поэтому Хатсан и заставил тебя взять Атама. Изумлённо спрашивает Месси. Он тоже хочет выбраться наружу? Он говорит, что да. Хотя он хочет, чтобы мы использовали только четыре магических предмета. Ему отнюдь не улыбается стать обыкновенным человеком. На лице Мэйси отражается беспокойство. Мы не можем выпустить его на волю, если он сохранит свою магическую силу. Но ты же и сама это понимаешь, да? Поверь мне, понимаю. Не знаю, как долго я ещё смогу терпеть его присутствие в моей голове. Могу себе представить. Она садится на мою кровать и обнимает меня за плечи. Но ты не переживай, Мы уже завтра начнём думать над тем, как нам раздобыть остальные три предмета. И думаю, нам надо будет привлечь к этому делу Флинта. У него наверняка будут какие-то мысли о том, как добыть кость дракона. Я не ты не я осякаюсь, не зная, как выразить всё, что я чувствую сейчас. "О чём ты?" спрашивает она. "Ты не обязана это делать". Я хочу сказать, что поиски по меньшей мере двух магических предметов будут по-настоящему опасными. И я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Ты шутишь? Месси очень возмущена. Такой я её ещё не видела. Неужели ты и впрям считаешь, что я позволю тебе делать это в одиночку? Я буду не одна. Со мной будет Джексон. Одного Джексона будет недостаточно. Да, он невероятно силён и всё такое, она машет руками. Но даже он не сможет победить неубиваемого зверя, даже вместе с тобой. Недаром его называют неубиваемым. Я слышала истории о нём ещё в детстве. По правде говоря, я не думала, что он существует. Мне казалось, что это скорее одно из тех чудовищ, которыми родители пугают детей, чтобы те не отходили далеко от дома. Но раз он всё-таки существует, я должна помочь тебе одолеть его. Мейси, Мне столько всего хочется сказать, но я не знаю, как облечь это в слова. Не могу привести мысли в порядок и никак не могу выдавить что-то из горла, которое сжалось от подступивших слёз. И наконец, выговариваю одно. Спасибо. Она ухмыляется. Обращайся. Затем взбивает мою подушку. Давай отдохнём. Похоже, завтра будет тяжёлый день. Да уж. Мои глаза закрываются, едва голова касается подушки. И клянусь, перед тем как заснуть, я слышу, как Хадсон говорит: "Приятных снов, Грейс".